Глава 13. Упустил свой шанс. Слова громом прозвучали в голове. Это был не только шанс получить наследство от моего предшественника, оставленное ему покойным князем Воронцовым, но и спасти свою жизнь. Я в этом мире лишь с тем условием, что до конца года пройду это чертовое испытание. И у меня нет варианта отступать. Если выйду из пещеры, то все равно умру к концу года. Предшественник наложил на меня проклятие ценой собственной жизни и души. От него не избавиться. И сомневаюсь, что до конца года смогу найти выход в другие миры, где в теории мне смогут помочь. К черту помощь. Я привык сам решать свои проблемы. Поэтому, несмотря на предостережение, пошел дальше, в темное нутро пещеры. «Уходи», — повторил тяжелый голос. Но я не остановился. «Уходи или умрешь. Второй раз выхода из пещеры нет». Для моего предшественника, может, и не было. Но сейчас сюда зашла совершенно другая душа. С этой мыслью и пришло осознание. Если настоящий Алексей Воронцов знал, что сам никогда отсюда не выйдет, то мог пожертвовать собой, чтобы другая душа закончила начатое, тогда у меня есть шанс. Тебе здесь не рады. Вокруг раздались сотни голосов, словно это призраки нашептывали. Хотели любыми способами прогнать меня, но нет. Я охотник, который уже слишком близко подобрался к своей цели, и я не отступлю. Что бы меня не ждало впереди, голоса повторяли фразу раз за разом, пытаясь свести меня с ума или хотя бы вывести из равновесия. «У вас ничего не получится». Ответил я вслух, не останавливаясь. Под ногами шуршали камни. Я сосредоточился на звуке шагов, чтобы не отвлекаться на голоса. Света сразу меня предупредила, что в этой пещере не работает ни техника, ни артефакты. Поэтому глазам пришлось приспосабливаться к темноте, а спина не ощущала привычный вес кирпича. По словам сестры, я должен идти до тех пор, пока не дойду до родового артефакта. Там меня и будет ждать. То самое испытание. В семье Воронцовых ходит легенда, что артефакт никогда не повторяется, но при этом большинство родственников держат подробности в тайне. Видно, чтобы не рассказывать о своем позоре. Осталось пройти совсем немного, я узнаю, что же артефакт придумал для меня. Призрачные голоса начали стихать, но знаю природу призраков, Это скорее была слуховая иллюзия, нежели реальные души. Здесь нет такого количества энергии, чтобы призраки выживали сотни лет. Только артефакт, но и он не так прост. Вдалеке показался зеленоватый свет. Он становился все ярче и ярче, заполняя собой все пространство. И вскоре я дошел до его источника. Прямо в скале светился огромный кристалл-накопитель, Подозреваю, что внутри находится нечто разумное и очень сильное. «Ну, привет. Не ожидал снова тебя увидеть». Раздался позади голос. «Мой, собственный». Я обернулся и увидел в двух метрах от себя человека. Как он подкрался. Я же следил за звуками и не слышал чужих шагов. Последние минуты даже голоса исчезли. Но это была сущая мелочь по сравнению с тем... Да не может этого быть. Может, у меня начались галлюцинации? Или это очередная иллюзия? Страха не было. В моем положении уже бессмысленно бояться. Но банальное любопытство побуждало к действию. Я сделал шаг навстречу и коснулся самого себя. Дотронулся до плеча, ощутил мягкую ткань толстовки. Такое может воссоздать только очень могущественное существо, учитывая, что тот же Макар может делаться материальным всего на секунду. Мой двойник с ухмылкой посмотрел на мою руку. «Что ты такое?» — спросил я, убирая ладонь. Смотрел в свои же глаза. Он был точной копией меня, каким я был сейчас. Вплоть до длины волос и царапины на подбородке и даже на джинсах виднелись мелкие дырки от когтей зубастика я же не брал с собой в путешествие запасных штанов но эта мелочь совершенно не портила внешний вид поэтому я вспомнил о ней только сейчас когда разглядывал это нечто а ты меня не узнаешь спросил он у меня а вот мимика и жесты отличались я так ухмылялся только после шуток и то не всегда но с лица двойника не сходила зловещая улыбка Наверняка она должна была внушать мне страх. Но нет. Это сущая мелочь по сравнению со всеми испытаниями, что мне пришлось пройти в обеих жизнях. «Зачем ты принял мой облик? Неужто я тебе настолько понравился?» — поинтересовался я и ответил существу его же выражением лица. Он слегка смутился, что мне показалось забавным. «Хочу лишь запомнить того, кого пещера уже никогда не выпустит отсюда». «Я же тебя предупреждал». Он оценивал меня взглядом точно так же, как и я его, будто смотрелся в зеркало. «Ты не Алексей Воронцов. Серьезным тоном закончила существо». «Как и ты», — пожал я плечами. Моя копия задумчиво отвела взгляд к артефакту в стене, а затем направился к нему, попутно рассказывая. «Я дух рода». «Во мне заключена память всех носителей дара. Всех, кроме того, кто создал магию видящих», — перебил я. Это было очевидно. С духом князя Воронцова Афанасия Всеволодовича я уже познакомился у алтаря «Тысячи мучеников». Здесь могли быть заключены остальные предки с особенным даром. «Ты прав». «Тогда здесь и мой покойный отец?» — спросил я, имея в виду отца своего предшественника. Да, его память и сила тоже здесь. У тела остались к нему теплые чувства. И при одной мысли, что его дух может здесь находиться, мне захотелось с ним поговорить. Но я совершенно не знал, что сказать незнакомому человеку. Такой вот парадокс. Я хочу его увидеть. Это невозможно. Сила всех покойных носителей способна создать лишь одну оболочку. И она уже создала меня. Я храню память и энергию, а не сами души. Я слегка расстроился, но внешне этого никак не показал. Не суждено мне познакомиться с тем, кто заварил эту кашу интриг. «Раз ты не Алексей Воронцов, то ты не можешь пройти испытания, продолжила моя копия. Эта оболочка продолжала ухмыляться, словно испытание раз в сто лет, ее единственное развлечение. «Ошибаешься. Могу. И артефакт меня примет», — парировал я. Ты слишком самонадеен чужак. Наследие силы только для рода Воронцовых. Сущность нахмурилась, но это не мешало ей продолжать ухмыляться. Вот как мое лицо выглядит со стороны. Так и хотелось попросить сделать лицо попроще, поскольку такое нам не идет. Сразу десяток лет прибавляется. Мой предшественник пожертвовал жизнью и душой, чтобы я вернулся сюда и закончил начатое. Даже если закончишь, пещера тебя не выпустит. Ты чужак, твоя душа чужая. Он стал серьезным, словно прочитал мои мысли и решил подстроиться. Я обязан попробовать и не намерен отступать, уверенно заявил я. Привязался к этой семье? К этому миру? Иначе зачем тебе это? Он был прав, дело не только в проклятии. Мне искренне хотелось помочь тому, кто пожертвовал жизнью ради высшей цели. И не только ему. Да, я хочу здесь остаться и стать Алексеем Воронцовым. Ты будешь лишь жалкой копией. Всегда. Не тебе судить. Ты лишь остатки сознания, без единой души. Ты всего лишь бесчувственная программа. Память, не более того. Ты копируешь мою мимику, но не испытываешь эмоций, хотя хотел бы. Иначе зачем весь этот цирк? Тебе нравится смотреть на других? видеть ужас и злость в их глазах, а еще радость или отчаяние, когда испытания заканчиваются. Ты прав, и я не умею врать. Ты говоришь лишь то, что заложено в твоей памяти. Здесь не было тел с подселенными душами, так что откуда тебе знать, что я не выйду? Это лишь предположение, — ответил он. Теперь на его лице не было ни единой эмоции. Сущность больше не играла. Я словно с роботом общался, который только открывал рот. «Ты ничего не теряешь, если я попробую закончить начатое», — продолжил я. «Так не пойдет. Ты не Алексей. И тебе придется с самого начала доказать, что ты достоин обладать великим даром и хранить его тайну. Для чужака испытание будет крайне сложным. И нет гарантии, что ты не умрешь во время его выполнения. В любом случае, здесь все решится». Либо я умру, выполняя, либо в попытке покинуть пещеру. Но если смогу, то меня ждет совершенно новая жизнь. Мне нужно удостовериться, что это не противоречит оставленным мне задачам. Каким задачам? Обеспечить выбор наследника по крови. Удостовериться в силе дара и передать семейный секрет. Вот видишь, по крови я подхожу, но не по духу чужак. А этого уже нет в твоих инструкциях. Я прямо сейчас готов доказать, что мой дар не слабее, чем был у прошлого хозяина этого тела. Он передал мне и его. Как это низко со стороны твоего предшественника. Переложить всю ответственность на другую душу. Он же мог быть точно уверен, что у тебя получится. А если мог? Если он специально призвал сильную душу, способную противостоять всему, с чем не справился сам Алексей. В моей памяти нет подобных случаев. Теперь будет. И Алексей не был слабым. Заметь, он мог просто умереть. И тогда бы новый дар появился лишь в следующем поколении. Но он сделал так, чтобы цепочка не прерывалась, чтобы у человечества была сила, способная сдерживать монстров. В твоих словах есть смысл, чужак. И я их запомню, как запоминаю все и всех. Пришло твое время доказать, что ты умеешь не только убеждать, но и убивать. Мой двойник отошел к стене, прислонился к ней спиной и исчез. Просто впитался в стену, словно он был частью этой магической пещеры. «Найди артефакт», — сказал он напоследок, и пространство вокруг меня закружилось. Я продолжал стоять на месте, точно помня, в какой стороне выход. Крутящиеся стены окутывало зеленое свечение, напрочь скрывающее артефакт. Но я не двигался в попытках рассмотреть его. Сейчас было главным не потерять выход из этого зала. В одночасье и стены остановились, а моя голова продолжала кружиться, будто слегка укачала. Но это была сущая мелочь по сравнению со всем, что мне предстояло. Теперь в стене сиял не один артефакт, а целая сотня, если не больше. Они были совершенно одинаковыми, и мне предстояло найти среди них настоящий. Выход исчез. Теперь на его месте была такая же стена, усеянной артефактами. Посмотрел под ноги. Отпечатков от ботинок не осталось. На каменном полу не было ни единой пылинки, по которой мог ориентироваться. Но здесь валялись мелкие камни, положение которых тоже изменилось. Я поднял в земле один и положил его туда, где запомнил выход. Навряд ли у артефакта хватило сил перенести его. Это же огромная дыра в скале. Иллюзии были качественные. Я ходил по кругу, водя рукой по стене. Никаких изменений не нашел. Лишь скала и сияющие кристаллы. Посмотрел наверх. Да твою ж налево. Еще и потолок был усеян артефактами. До него метра четыре. И что мне теперь, по стенам туда забираться, чтобы ощупать каждый? Да я так не один день буду искать. Решил начать с простого и прошелся по артефактам на уровне глаз, где до этого висел настоящий. Касался кристаллов руками, но никаких отличий не ощущал. Как и энергии в них. Наверх лезть не хотелось, как и ползать, чтобы добраться до нижних кристаллов. Поэтому я присел в центре зала с неровными стенами. Это загадка и ответ не должен быть банален. Прикрыл глаза и сосредоточился на своем источнике. Ощутил приятное тепло в груди, выровнял дыхание. Вспомнил, как мы с Кутузовым заряжали кристаллы-накопители для боевого артефакта перед ликвидацией гнезда. Там они впитывали энергию, пока не наполнятся до краев. А здесь кристалл не может быть полным, раз он питается энергией тех, кто недавно ушел в мир иной. Да даже для разговора со мной этих бесконечных иллюзий требовалось прорва энергии. Я открыл глаза и поднял руку. Выпустил немного манны из канала средней толщины. Направил ее в ближайший кристалл, и луч магического света отлетел от него. Врезался в другой артефакт и снова отлетел. И так сотни раз, пока луч не коснулся каждого артефакта от пола до потолка. Прошло полчаса, но магия так и не нашла вместилище. Я внимательно наблюдал, считал, поэтому ошибки здесь быть не могло, и перепроверка не имела смысла. Поэтому я поймал луч рукой, Он обжег кожу, но магия вернулась в мой источник. А я встал посредине зала и громко сказал «Здесь нет артефакта». Голос с эхом разлетелся по стенам, достиг высокого свода и вернулся ко мне. А после земля под ногами дрогнула. Я наблюдал за камнем, которым обозначил выход. Он слегка трясся, но не исчезал. Позади раздался звук открываемой двери. Старые механизмы подняли вверх пыль, Я на минуту задержал дыхание. Из открывшегося прохода полился белый свет, и я вошел туда. Этот тоннель был полон зеркал. Черт. Да я словно в цирк попал. Но мне было совсем не смешно. Зеркала были неровных форм и обрамляли только стены. От них исходил свет, не позволяющий погрузить тоннель в кромешную темноту. Их ровные углы то слегка выпирали, то сужались в стене, что искажало мое отражение, а пол и потолок оставались каменными. Я пошел дальше. Зеркала сплошко веркали мое изображение, а через три метра увидел, как мое отражение начало меняться, словно рябь по воде пошла. И так на всех зеркалах разом. Ровное дыхание помогало оставаться спокойным. А это было сложно, особенно не отшатнуться от того, кого я увидел. В большом зеркале напротив меня вместо моего отражения появился монстр. Огромный регат оскалился на меня и вытянул пасть, потянулся ко мне рукой. «Ты всего лишь иллюзия», — сказал я, когда когти показались из зеркала. И лапа остановилась. Но огромный регат продолжал смотреть на меня изучающим взглядом. «В жизни так не бывает. Они нападают сразу». Сказал я и ударил кулаком по зеркалу, попутно выпуская ману. Оно разбилось вдребезги. Осколки посыпались на пол. Я вынул острый кусочек из руки и невольно сморщился. Порезы были неглубокие, но капли горячей крови сочились на пол. Но это было совсем неважно. Из остальных зеркал на меня по-прежнему смотрели монстры. Они стояли в разных позах, готовые напасть. «Нет, но ну на всех моих кулаков точно не хватит». «А что если…» Я проскочил к началу коридора. Три громадных лапы тянулись из зеркал в попытках меня схватить, но у меня получалось ловко изворачиваться. В начале коридора было крошечное пространство без зеркал. Всего сантиметров тридцать. Туда я и встал, прижался к стене, что раньше была дверью в соседний зал. Все монстры повернулись ко мне. Они выжидали, как настоящие хищники. Да, тот, кто это придумал, точно не видел регатов вживую. Или же это просто способ испытать дар. Может, не кулак разбил зеркало, а именно магия? Надо пробовать. Я не стал плести заклинания, иначе их на сотни зеркал не напасешься. Я бы очень долго уничтожал их поодиночке таким способом. Поэтому начал выпускать энергию из обоих рук, из кончиков указательного и среднего пальцев. Начал с тонких каналов, но в любой момент был готов переключиться на более мощные. Тоннель был узкий, не больше метров в ширину. Я сделал шаг вперед и расставил руки, пальцами косаясь зеркал. Они начали поглощать мою энергию. На обоих зеркалах по обе стороны от меня пошли трещины. Регаты в них открывали пасти в немом крики и так до тех пор, пока стекло не лопнуло. Осколок порезал щеку, несмотря на то, что я вовремя отводил голову. Так, к концу пути, и от моего лица ничего не останется. На миг я прервался. Накинул на голову капюшон от плотной толстовки и затянул веревки на максимум. Все лицо закрыть не удалось, но с опущенной головой этого хватало, чтобы защититься от большинства осколков. Я шел вперед, водя руками по зеркалам. И с каждым пройденным метром процесс становился быстрее. Моя магия разрушала зеркала один за другим. Я приноровелся собирать руки раньше, чем они трескались, так? И остался цел. Дошел до конца коридора, и снова открылась дверь. Но не успел я ступить в новый зал, как на меня набросился огромный монстр. Он был куда страшнее, чем я видел в отражениях. Я увернулся, а знакомый голос позади сказал, «Твои пожелания были учтены». Затем раздался зловещий смех. Вот же гад. Еще артефакт Рода называется. Я отринул в тоннель, где стекла трещали под толстой подошвой ботинок. Спешно начал плести боевое заклинание. Этот регат был куда медлительнее настоящих, поэтому я успел. Стоило монстру наклониться и вытянуть ко мне пасть, как я зарядил в него боевым заклинанием. Вспышка света заставила отвернуться. Когда я через секунду открыл глаза, в проходе было пусто. Я не спеша зашел в следующий зал. Оставался на стороже, ожидая чего угодно. Но оказался в пустом зале, точной копии первого, где я встретил своего двойника. Только кристаллов на стенах не было. Так, и где подвох? А вот и он. Из стены вышел мой двойник. На этот раз скопировал и свежие царапины на щеках и костяшках пальцев правой руки. «Молодец, Алексей. Хорошо начал», — сухо сказал он. Мне уже надоели его эмоциональные перепады. Словно это не артефакт, а обычный психопат. Хотя в этом есть логика, ведь искусственно созданная сущность по определению не может быть адекватной. Я готов продолжать, — уверенно заявил я. А вот в этом есть загвоздка. Я, как хранитель этого места, должен в первую очередь заботиться о благополучии семьи Воронцовых. Я сжал кулаки, не ожидая ничего хорошего от этой фразы. Говори как есть, указал я. Один из членов твоей семьи находится у пещеры. Помню, эта девушка заходила сюда. У нее нет даже зачатков нужного дара, но сильно развитой стихии огня. Светлана, кажется. Сейчас на нее напали и пытаются убить. Эти люди мне не знакомы. Я был обязан тебе сообщить. Зачем? спросил я, тяжело дыша. Эта новость смогла задеть меня до глубины души чтобы предоставить тебе выбор. Спасти сестру или же продолжить испытание. Так что ты выберешь?